Эпизод второй. Свистел буран, кидаясь хлопьями мокрого снега. В тайге бездорожье. Идти трудно. И когда только перестанет ветер корёжить тайгу. Григорию казалось, что он никогда не выберется из этого хмурого безлюдья. Но вот где-то совсем близко надсадно пролаяли собаки. Григорий вышел к киргетейскому займищу. Не обращая внимания на рыкающих цепных кобелей... Не окинув взглядом обширное таежное займище с двумя домиками, завозней, где была мастерская, он прошел ограду и, оставив тощего волкодава на крыльце, вступил в дом лесничего Ивана Ивановича Найденова. За широким столом, накрытым узорчатой клеенкой, обедали четверо. На зеленом табурете спиной к вошедшему восседал коренастый человек со взлохмаченными волосами. Григорий прошел в передний угол, Снял пыжиковую шапку, обнажив мокрые черные волосы, вяло проговорил. «Здравствуйте! Здесь ли займище лесничего?» Медленно повернув голову к вошедшему, хозяин ответил. «Здрасте! Здесь, конечно, здесь. А вы от Келева угодили в тайгу. Садитесь, гостем будете. Эх-хе!» И пытливо прищурив глаза, стал разглядывать незнакомца. Давно небритое лицо со впалыми глазами и щеками — весистую сумку, трехствольное ружье, кожаную подбитую мехом тужурку и меховые унты, обмороженные грязные руки. А сам думал: Эхе, весь в коже побличности по вроде не охотник Иишь как устряпался и взгляд держит в землю от кельлев он попал в займище какая его порода Эхе времечко ох какое студеная в южное! Хозяйка, подававшая жаркое искосо, глядела на незнакомца, ждала дальнейших слов самого. Григорий устало расстегнул ремни трехпудовой сумки и, сняв ее, положил под лавку. В сумке что-то стукнуло. Затем поставил в угол трехстволку и тогда уже, распахнув тужурку, ответил. «Обедайте, обедайте. Вы меня не знаете, Иван Иванович. А я вас знаю, понаслышке. А погода в тайге дурная». — Устал я здорово. Чуть дотащился до вашего займища. Я еще дней 15 тому назад попал бы к вам. Да перепутал. Или мне неправильно указали. Черт знает что. Все ходил на лыжах, а тут сорвался с сопки, и обе лыжины как не бывали. Все это он говорил небрежно, спокойно разминая плечи. — Эх, вот уж черт в коже. И направление перепутал, и все такое прочее, настороженно думал Иван Иванович. «Фашисты пораспустили свою паскудную породу по всей земле. Глаз надо держать востро. Не из их ли партии, молодчик? Альбо дезертир. Хрен редьки не слаще. Он еще, прикинься, уполномоченным, как вот прощелыга Перетряхин». В прошлом году под видом уполномоченного Охотсоюза к нему явился некто Перетряхин, который прожил в займище неделю, а потом угнал лошадь и скрылся. Но во всем облике незнакомого лесничему человека было какое-то неотразимое обаяние. Иван Иванович вдруг резко встал с табуретки, одернул подол рубахи под ремнем, крякнул и, обращаясь к хозяйке, заговорил. «Да что же это я? Гость-то, гость с дороги дальней. А графен, ты что, не понимаешь, что ли? Аль с горшками и чугунками растеряла ласковые обхождения. Понимать надо. Дом наш честной и гостеприимный». ха и на отшибе живем, а ласковые обхождения в доме не вывелись. Раздевайтесь-ка, да будьте как дома. Не только мы знакомых, да разных таких прочих мой стул подчует, а и всякого, кто идет по лесной тропе через займище. Я всех не обхожу гостеприимством. И шо с незапамятных времен мой дедушка и отец Порфирий Иванович... Иван Иванович в попыхах не заметил, что переименовал своего отца в Порфирия. А незнакомец только морщился. За столом, кроме Иван Ванча и его жены Аграфены, обедали мораловод Павел, угрюмый черный мужчина лет сорока пяти, и лесообъездщик по прозвищу Вихрастых Игнашка.